Глава 34. Холден. Согласно путеводителю по станции, голубой цветочек славился напитком под названием «голубичка» и множеством столов для голубу. Посетители предупреждали, что администрация запрещает продавать больше двух порций голубички, поскольку этот напиток представляет собой убийственную смесь этилового спирта, кофеина и метилфенида. С добавкой, как догадывался Холден, голубого пищевого красителя. Он шел по коридорам зоны отдыха и пытался вникнуть в рассказ пути водителя о правилах Голго. Однако, услышав, что если защита не сумела отбить атаку, мишень выкапывают, запутался и отключил запись. Вряд ли ему случится вступить в игру. Да и напиток, снимающий зажимы и накручивающий нервы, был сейчас явным излишеством. По правде сказать, Холден никогда в жизни не чувствовал себя так прекрасно. За последний год он много чего натворил. Он оттолкнул от себя команду. Он ради защиты и безопасности связался с людьми, которым не вполне доверял. Он, может быть, погубил единственную в жизни настоящую близость. Его подстегивал страх стать другим. Стать человеком, который перегоняет страх в насилие. Человеком, которого Наоми не сможет любить, Команда не сможет уважать, да и сам себе он не особо нравится. Страх никуда не делся. Он остался на месте, ползал мурашками под волосами, стоило только вспомнить ганимет и то, что, быть может, росло сейчас в недрах спутника. Но Холден впервые за много дней признавал свой страх и не боялся его. Он разрешил себе бояться, на это было совсем другое дело. Он услышал голубой цветочек раньше, чем увидел. Едва различимый ритмичный топот постепенно становился громче. К нему примешались вопли электронной музыки и женский голос, выкрикивающий слова на смеси хинди с русским. К тому времени, как он дошел до дверей, песня сменилась другой. Два мужских голоса спорили между собой, но ритм басов ничуть не изменился. Вошедший в клуб получал удар по всем органам чувств сразу. На танцплощадке в центре зала десятки тел извивались под вспышками цветных ламп, переливающихся в такт музыки. Музыка, вырывавшаяся в коридор, здесь просто оглушала. За длинной хромированной стойкой у стены метались, выполняя заказы, полдюжины барменов. На дальней стене блестели крупные буквы «Голго». Стрелка под ними указывала на длинный коридор. Холден пошел по стрелке, и с каждым шагом музыка затихала. В зальчике с игровыми столами слышались уже только приглушенные басы. Наоми с подружкой-механиком Сэм и еще кучкой астеров стояла у стола. Она стянула волосы красной резинкой, достаточно широкой, чтобы считаться украшением. И сменила спортивный костюм на серые слаксы, которые Холден никогда у нее не видел, и желтую блузку, в контрасте с которой ее смуглая кожа казалась еще темнее. Холдену пришлось на мгновение остановиться. Она улыбнулась. Не ему, другому. И в груди у него сжалась. Когда он подошел, Сэм метнула на стол маленький металлический шарик. Группа противников на дальнем конце стола взорвалась движением. Что там происходит, Холден не разглядел, но, судя по поникшим плечам и унылым ругательствам, предположил, что Сэм выиграл очко для своей команды. Сэм развернулась и вскинула ладонь, позволив соратникам по команде, среди которых была и Наоми, хлопать по ней. В этот момент Сэм заметила Холдена и сказала что-то, чего он не расслышал. Наоми повернулась и бросила на него задумчивый взгляд, остановивший Холдена не хуже стены. Она не улыбнулась и не нахмурилась. Она подняла ладонь в жесте, который, как он надеялся, не означал вызова на бой. Минуту они смотрели друг на друга среди общего шума. «Господи», — подумал Холден, — «как я до такого дошел?» Наоми кивнула и указала ему на стол в углу. Холден сел и заказал себе выпить не голубую, прощай, печень, прославившую заведение, а дешевые астерские виски. Он, если не полюбил его, то, по крайней мере, привык к мягкому послевкусию этого напитка. Наоми несколько минут прощалась со своей командой, но, наконец, подошла. Не то чтобы легкой походкой, но и напряжение человека, идущего навстречу своему страху, в ней не чувствовалось. «Заказать тебе что-нибудь?» — предложил Холден. «Я бы выпила грейпфрутового мартини», — согласилась она. Пока Холден вводил столику заказ, Наоми оглядывала его с таинственной полуулыбкой, от которого у него таяло в животе. «Ну вот...» — сказал он, приказав своему терминалу оплатить заказы. Один жуткий Мартини уже в пути. «Такой уж жуткий!» — рассмеялась Наоми. «По мне, грибфрутовый сок можно пить, только умирая от цинги». Она снова засмеялась, отчего, по меньшей мере, один из узлов под ложечкой у Холдена распустился, и они в уютном молчании дождались, пока подадут напитки. Пригубив, Наоми одобрительно причмокнула. «Теперь можно!» Холден сделал гораздо больший глоток, чуть не опустошив стаканчик виски залпом, и убедил себя, что тепло внутри сойдет за храбрость. «Я чувствую, что мы нехорошо расстались, и нам надо поговорить, обдумать все». Он прокашлялся. «Я все прогадил», — сказал он. «Я плохо обходился с друзьями. Хуже, чем плохо. Ты все сделала абсолютно правильно. Я не услышал тебя тогда, но ты все говорила верно». Наоми глотнула еще мартини и стянула резинку, удерживавшую на затылке тяжелый хвост. Волосы колечками упали ей на лицо. Холдену представилась увитая плющом каменная стена. Он вспомнил, что Наоми, волнуясь, всегда распускала волосы, пряталась за ними. Не в буквальном смысле, а просто выставляя на первый план лучшее в себе. Блестящие черные кудри, естественно, привлекали взгляд, отвлекающий маневр. От этого она вдруг показалась очень человечной, такой же уязвимой и растерянной, как сам Холден. Прилив чувств, как видно, отразился у него на лице, потому что Наоми взглянула на него и покраснела. «Что это, Джим?» «Извинение», — сказал он. «Признание того, что ты была права, и я превращался в карикатуру Миллера, это точно. Надеюсь, это еще и начало мирных переговоров». «Я рада», — сказала Наоми. Рада, что ты понял, но я твердил об этом месяцами, а ты...» «Подожди», — попросил Холден. Он почувствовал, как она отталкивается от него, запрещает себе верить. А у него не осталось ничего, кроме полной правды, которую он и выложил. «Я не мог тебя услышать. Я перепугался. Я трус». «Перепугался еще не значит трус». «Нет», — кивнул он. «Конечно, не значит. Трус тот, кто отказывается взглянуть страху в лицо». «Я не признавался, что мне страшно, не позволил тебе, Алексу, Амасу, мне помочь. Вот в чем трусость. И она, возможно, стоила мне тебя, верности команды, всего, чем я дорожил. Она заставила меня держаться за неподходящую работу только потому, что так было безопаснее». Команда игроков в Голго сместилась к их столику, и Холден проникся благодарностью к Наоми, которая отстранила приятелей взмахом руки. «Значит, она продолжит разговор. Это уже кое-что». «Скажи мне», — попросила она, — «куда ты сейчас собираешься?» «Понятия не имею», — ухмыльнулся Холден. «И от этого мне хорошо как никогда, но куда бы я ни собрался, ты мне там нужна». Она хотела возразить, но Холден остановил ее коротким жестом. «Нет, я не об этом. Я бы хотел отвоевать тебя, но готов смириться, если это займет время или вовсе не случится. Но ты нужна Росси и команде». «Я и не хотел их покидать». Застенчиво улыбнулась Наоми. «Там твой дом», — сказал Холден, — «пока он тебе нужен. Там твой дом, чтобы не ни было между нами». Наоми принялась наворачивать на палец прядь волос. Увидев, что она допила мартини, Холден кивнул на меню столика, но она отрицательно повела ладонью. «Это потому, что ты столкнулся с Фредом?» «Отчасти да», — признал Холден. «Стоя в его кабинете, я испугался и понял тогда, что, боюсь, уже очень-очень давно». Кстати, с ним я тоже все испортил, отчасти по его вине. Он истинно верующий, а с такими людьми трудно уместиться в одной постели. Но большей частью вина моя». «Ты с ним порвал?» «Он меня уволил, но, пожалуй, я все равно собирался с ним порвать». «Так-так», — покивала Наоми. «Ты лишился платежной ведомости и покровителя. Пожалуй, даже лестно, что вернуть ты пытаешься именно меня». «Ты», — сказал Холден, — «единственное, что я хочу вернуть». «А знаешь, что будет дальше?» «Ты вернешься на корабль?» На это Наоми только улыбнулась. «Нам самим придется платить за ремонт и, выпустив торпеду, искать, кто продаст нам новую, и платить за воду, за воздух, за стоянку в порту, за медикаменты для нашего весьма роскошного медотсека. Ты уже все просчитал?» «Нет», — ответил Холден. «Но почему-то мне это очень нравится». «А когда эйфория схлынет?» «Тогда и просчитаю». Ее улыбка стала задумчивой. Наоми потянула себя за локон. «Я еще не готова вернуться на корабль», — сказала она, взяв его руку. «Но когда роси залатают, мне понадобится моя каюта». «Сейчас же уношу пожитки». «Джим», — сказала Наоми, сжав и выпустив его пальцы. «Я тебя люблю, и у нас еще не все хорошо, но это неплохое начало». «Да», — подумал Холден. «Именно так». Проснувшись в своей старой каюте на Россинанте, Холден почувствовал, что впервые за много месяцев счастлив. Он выбрался из койки и голым прошел через пустой корабль до галиюна. Целый час стоял под душем, заводу, для которого теперь, между прочим, должен был платить, как из-за электричества для ее нагрева. Вернувшись в каюту, растер полотенцем покрасневшую от горячей воды кожу. Он приготовил и съел сытный завтрак, просматривая доклады о ходе ремонта, выпил пять чашек кофе и тщательно разобрался, что предстоит сделать. Он уже переключился на юмористическую колонку, посвященную отношениями между Землей и Марсом, когда терминал загудел, предупреждая о вызове Амоса. «Эй, Кэп!» — маленький экран не вмещал его широкого лица. «Ты сегодня собираешься пойти на станцию или нам к тебе на росе прийти?» «Давайте встретимся здесь», — ответил Холден. «Команда Сэм сегодня работает, и я хотел бы приглядеть, как идут дела». «Тогда скоро увидимся», — сказал Амос и прервал связь. Холден вернулся к юмористической колонке, но вскоре поймал себя на том, что в задумчивости дважды перечитывает каждый абзац. Наконец он сдался, прибрал на камбузе, после чего настроил кофеварку на кофе для всей команды. Машинка уже булькала, как довольный младенец, когда открылся палубный люк, и по трапу поднялись Амос и Пракс. «Кэп!» — начал механик, грузно падая на стул. Пракс, войдя, не стал садиться. Холден взял кружки, подставил две другие и подал кофе на стол. «Какие новости?» Амос хищно осклабился и пододвинул к нему свой терминал. Холден увидел на экране извещение от фонда «Спасем мы». На счету лежало больше полумиллиона долларов ООН. Присвистнув, Холден плюхнулся на стул. Шуточки у Бога, Амос. Да, я надеялся, но не на такое же. Да, с утра было немного меньше 300 штук. За последние два часа подогнали еще 200. Похоже, все, кто следил за новостями с Ганимеда, восприняли фото маленькой Мэй как символ трагедии. Этого хватит? с беспокойством в голосе перебил Пракс. «Еще бы не хватило», — усмехнулся Холден. «Более чем. Наша спасательная экспедиция вполне обеспечена». «И еще, нам дали ключ», — заявил Амос и затянул драматическую паузу, попивая кофеек. «Что-то мы? «Угу». Он положил в кофе сахар. «Пракс, перешли ему это сообщение». Холден три раза прослушал текст и с каждым разом улыбался все шире. «Кажется, я знаю этого человека», — говорил старик с экрана. «Только зовут его не доктор Стрикланд. Когда я работал с ним в горно-промышленном университете Цереры, его звали Мэриан, Карлос Мэриан». «Вот это», — провозгласил Холден, закончив последний просмотр. «Мой старый приятель Миллер назвал бы ниточкой». «Что дальше, шеф?» — спросил Амос. «Думаю, кое-куда позвонить». «Давай, мы с Доком не будем дышать тебе в затылок. Лучше посмотрим, как к нему текут денежки». Проводив их и выждав, пока хлопнет люк, Холден дал запрос на связь с ЦРРским ГУ. Выяснив, что задержка сигнала для Тихо сейчас составляет 15 минут, он поиграл в простенькую, не требующую внимания игру на терминале. Головы она не занимала. Можно было поразмыслить и составить план. Зная, где работал Стрикланд, Прежде чем стал Стриклендом, они смогут проследить его карьеру и найти точку, в которой он из горного инженера Карлоса превратился в похитителя детей Стрикленда. А зная причину превращения, легче будет вычислить, где он сейчас. Минут через сорок после отправки запроса ему ответили. Холден немного удивился, увидев лицо пожилого человека. Он не ожидал попасть с первой попытки. «Здравствуйте», — прозвучало с экрана. «Я доктор Мойнахан. Я ждал вашего письма. Полагаю, вам нужны сведения о докторе Мерриане. Не вдаваясь в подробности, главное. Мы с ним вместе работали в биологической лаборатории ЦГУ. Он занимался биоконтролем развития системы. Он никогда не был искусен в университетских интригах и не обзавелся союзниками. Потому, когда он вступил на сомнительную с эстетических позиций почву, Его охотно затравили. Подробностей я не знаю. Не я тогда возглавлял его отделение. Сообщите, если вам нужно что-то еще. Холден дважды просмотрел запись, делая заметки и проклиная задержку сигнала. Подготовившись, он послал ответ. «Очень благодарен вам за помощь, доктор Мойнехан. Мы высоко ценим ее. Вероятно, вам неизвестно, что случилось после того, как его вышибли из университета». Он перешел в другой институт или поступил на работу в корпорацию. Хоть что-нибудь. Отослав сообщение, он снова взялся за игру, но быстро заскучал и отключил ее. Вызвав развлекательный канал, он стал смотреть детские мультики, достаточно яркие и шумные, чтобы можно было отвлечься. Когда гудок терминала сообщил о входящем, он чуть не опрокинул стол, спеша включить видео. «Собственно...» сказал доктор Мойнахан, почесывая седую щетину на подбородке. Он даже не дождался комиссии по этике. Ушел на день раньше, ушел с шумом, расхаживал по лаборатории и орал, что больше не позволит на себя давить, что богатые корпорации обеспечат ему и финансирование, и условия для работы. Называл нас узколобыми писаками, гниющими в трясине мещанской морали вот, э, название компании, где он собирался работать, я не припомню». Холден нажал паузу. По спине у него прошел озноб. на мещанской морали. Он и без Мойнахана знал, какая компания была бы рада подобному человеку. Что-то очень похожее Холден слышал из уст Энтони Дрездена, создателя проекта «Эрос», эксперимента, убившего полтора миллиона человек». «Карлос Мэриан перешел на работу в протоген и пропал, а вернулся с Трикландом, похитителем детей и убийцей», мысленно добавил Холден.